Поход москвитян на Крым 1689 года. Князь Голицын, видя, что партия царя Петра ежедневно усиливается, и, опасаясь, что могущество ее увеличится еще более в его отсутствии, всеми средствами старался передать начальство над войсками в другие руки. Убедясь, однако, что ему весьма трудно исполнить свое желание, он сам добровольно, не без задней мысли, предложил себя опять в полководцы, справедливо рассуждая, что для него не будет принять добровольно то, что, как он ясно видел, ему навяжут и против его желания. Он принял всевозможные меры, чтобы второй поход был успешнее первого. Будучи более великим политиком, нежели полководцем, и легко получив все, чего он требовал, он решил, что войско выступит в поход ранее прежнего. Часть неудачи первого похода необходимо было приписать медленности воинских движений, а потому всем войскам приказано было собраться на назначенном месте к первому февраля. Приказ исполнен был в такой точности, что войска начали сходиться со всех сторон в декабре, исключая Сибирь, откуда совершенно не вытребовано было войско вследствие войны, которую необходимо было вести против обитавших по соседству с Сибирью, жителей Великой Татарии. Приготовления были гораздо значительнее, нежели в первом походе, но налог на народ не превосходил прежнего, ибо взимаемо было, как обыкновенно, по рублю со двора. Московские войска собрались в Сумах, Новгородские в Рыльске, Казанские в Богодухове, Белогородские в Каменке, а Севские в Калантаре. Все отряды находились под начальством прежних полководцев, исключая Белогородского, который передан был Борису Петровичу Шереметьеву по причине смерти князя Михаила Андреевича Голицына. Отряды оставались недолго по своим квартирам, так как князь Голицын приказал выступить, прежде чем растает лед на реке Мерло, что было весьма благоразумно, ибо многие реки, лежавшие на их пути, вскрываясь, сильно разливаются при наступлении половодья. Пехота стала лагерем на другом берегу реки при входе в лес, а конница разместилась по прибрежным городам. Переждавший оттепель, Голицын 1 апреля поставил свой шатер на другом берегу реки. То же самое сделали генералы. И 6 апреля москвитяне двинулись к Самаре, где все их полки и соединились. Гетман Мазепот также прибыл туда. Все войска перешли за реку и без замедления направились к перекопу, которого достигли через месяц. Обоз препятствовал делать большие переходы, так как каждый солдат имел с собой запас на четыре месяца, кроме розданного в Самаре и степи, по которой проходило войско. Громадное скопление запасов значительно замедляло движение, также и артиллерия, состоявшая из семисот пушек и множества мортир. Наконец армия достигла Крачекрака, где и стала лагерем. Лошади были пущены на пастбище, так как трава была еще слишком низка, и косить ее было невозможно. Солдаты же спокойно отдыхали до полуночи, когда все вдруг были испуганы сильным шумом, казавшимся при ржании лошадей и воплях людей ужасным. Предполагали уже внезапное нападение татар, но оказалось, что смятение это причинили вырвавшиеся и бегавшие по лагерю лошади. На другой день увидали, что около шести тысяч лошадей из московского отряда убежали в степь, хотя им и были связаны ноги. Вследствие оказалось необходимым дать каждому время на поимку его лошади, большая часть которых и приведена была обратно в лагерь. На другой день войско двинулось и через несколько дней достигло берега Днепра, известного под именем Каирки. Здесь московитяне захватили несколько татар, от которых узнали, что хана нет в Перекопе, что он в Буджаке и что он никак не подозревает, чтобы против него направлена была такая страшная армия, а напротив, сказывали ему, что хотя войско и находится в пути, но оно займется строением крепостей, как делали московитяне в прошлом году. Далее они сообщили, что они посланы султаном Калгой для разведок. От Каирки перешли к Каирке-Мишизне, где Голицын приказал положить на каждую телегу фашиннику по четыре кола и взять воды, так как далее нельзя было найти уже лесу. Здесь войско, оставившее берега Днепра, направилось на юг, прямо на перекоп, и шло два дня по безводной степи. 13 мая высланные рано утром передовые известили, что приближается неприятель. Москвитяне приготовились встретить его в порядке. а Обоз, прикрытой пехотою и артиллерией, расположен был на правом фланге. Кавалерия же и дворянство находились на левом фланге каждого отряда. Московские войска, предводимые Голицыным, были в середине. Новгородские — направо, Гетмана — налево, а еще левее его находились Шереметьев и Долгорукий. Отряд Неплюева составлял «Арьергард». Татары напали на авангард Шейна, а от него после небольшой стычки внезапно свернули справа налево и напали на отряд Шереметьево, который, будучи самым малочисленным, был смят и обращен в бегство. Конница смешалась. Неприятель ворвался в обоз, который и был уже почти захвачен, но Голицын послал Шереметьеву помощь, и татары принуждены были удалиться, оставив москвитянам свободный проход до Черной долины, где войско стало лагерем, чтобы запастись здесь водою, так как это место болотистое, и находясь всего в пятилье от перекопа, является также лучшим пастбищем всей местности. Небольшой отряд татар с султаном Колгой приблизился для рекогносцировки, желая узнать силу и недостатки войска. Он захватил нескольких пленных, от которых и выведал всё, что необходимо было узнать. Пленных отвезли к хану, который в трех милях оттуда стоял лагерем на Каланчаке, небольшой речке в двух милях от Перекопа, берущей начало в степях и впадающей в Азовское или Черное море. Едва только услышал хан, что москвитяне идут на Крым, он явился из Буджака с четырьмя тысячами конницы для защиты своих владений. На Каланчак он пришел только за два дня до москвитян, перешедший Днепр, подослан Аслан-Керменем, городом, лежащим на этой реке и принадлежащим туркам. 16 мая армия москвитян двинулась и перешла к Зеленой долине, в одной миле от Черной долины. Здесь хан встретил москвитян со всеми своими силами, которые он успел собрать, и которые простирались до 30 тысяч, 40 тысяч конницы, двигавшиеся во множестве небольших отрядов москвитяне незаметно были окружены татарами и принуждены остановиться. Оба воинства наблюдали друг за другом, не предпринимая ничего, хотя и казалось, что москвитяне были за нападение. Но они были рады выжидать, находясь в безопасности за крепкими палисадами, привезенными на телегах. Пехота и артиллерия так хорошо защитили свой лагерь, что татары не могли в него ворваться. Конница же не была защищена палисадом, что и побудило три или четыре отряда татар, в тысячу лошадей каждый, напасть на нее. Но татары принуждены были отступить в беспорядке, так как большую помощь оказал конница Абос, из-за которого москвитяне поражали татар из пушек и ружей. Они положили на месте 300 или 400 неприятелей, хотя при этом поразили и многих своих соотечественников. В то же время, с другой стороны, султан Нурадин, напал со своим отрядом на казаков Сумского и Ахтырского полков, бывших под начальством Емельяна Украинцева, думного дьяка или государственного секретаря. Он очень плохо, зная военное дело, и как настоящий москвитянин до того испугался, что не устоял против татар. Они ворвались в обоз, перерезали лошадей, трупы которых мешали затем отряду спасаться бегством, разгромили вазы, прошли даже в середину лагеря и увлекли с собою двадцать пушек, вполне снаряженных и готовых к делу. Одним словом, если бы боярин Долгорукий не выдвинулся со своим отрядом, казаки были бы решительно разбиты. На Шереметьево напал в то же время другой отряд татар, который и пробился было до обоза, но он сам сумел защититься лучше Емельяна и принудил татар к отступлению выказав здесь отличную храбрость, так как он человек с великими достоинствами, но только смертельный враг Голицына, который был бы рад, если бы Шереметьев потерпел поражение и погиб бы, что действительно и могло случиться, если бы к нему не подоспела быстрая помощь. Когда таким образом татары были отбиты, успевшие, однако же, ограбить обоз и захватить добычу, армия двинулась вперед с целью достигнуть местности, в которой можно было бы получить воду. На другой день она двинулась к колончику, и так как найдено было неудобным вести конницу отдельно от обоза, то велено было соединить ее с последним, и все разделенное до сих пор войско соединилось в один отряд, имевший более двухсот тысяч вазов, которые составили каре. Обоз же прикрыт был артиллерией и пехотою, которая несла на плечах палисада для того, чтобы... Быть более подготовленную к устройству в случае нужды ретраншемента. В это время, как москвитяне двигались в таком порядке, татары явились было опять, но, осмотревши армию со всех сторон и видя, что конница, которую они полагали найти отделенную, присоединена к обозу, они удовольствовались тем, что держали москвитян в страхе. Затем они удалили, чтобы позаботиться о защите Перекопа, который, как они полагали, должен был подвергнуться нападению этого многочисленного неприятеля. В этот день москвитяне стали на колончике и на другой перешли вброд эту реку. Не встретив здесь татар, они ободрились, и некоторые из них, оставя обоз, взошли на холм, с вершины которого Перекоп казался им объятым дымом и пламенем, так как татары сами зажгли предместье города Ор, боясь, что москвитяне завладеют им. 16 мая войско двинулось далее, по направлению к Перекопу, и остановилось на расстоянии пушечного выстрела, имея направо Черное море, налево же степи. Татары не стреляли в москвитян из города, так как за большим расстоянием не могли причинить им вреда, но беспрестанно палили с башни, стоявший на берегу Черного моря. Когда москвитяне подошли к перекопу, было десять или одиннадцать часов утра, и все надеялись, что ночью будет предпринят штурм на перекоп или его валы. Но вечером, когда офицеры ожидали приказаний, все изумлены были, услышав, что на другой день положено отступать. Отступление москвитян было столь неожиданно, что надо было рассказать о причинах его. Когда московское войско стало близко к городу, нагайцы и калмыцкие татары, подданные московского царя, бывшие разведчиками, часто выезжали на бой с перекопцами. Один из нагайцев, служивший хану, увидел нечаянно знакомого ему москвитянина и закричал ему издали на своем языке. — Из-за чего мы боремся? Почему не скажешь ты своему боярину, чтобы он помирился с ханом? «Москвитянин отвечал, что если бы боярин был уверен в желании хана заключить мир, то и он, вероятно, изъявил бы согласие, но что если хан действительно желает мириться, то он может послать от себя кого-либо, чтобы переговорить об этом». «Хорошо», — сказал перекопский нагаец. «Вступай же к своему боярину или генералу и уверь его, что если он желает мира, то хан согласится на него». Московский нагаец явился к Голицыну рассказал все, что слышал от татарина, и нашел генерала расположенным вступить в переговоры и вратиться без пролития крови. Голицын приказал написать письмо от имени московского нагайца к его знакомому приблизительно в таких выражениях. «Я донес боярину Голицыну о том, что мы с тобою говорили, и он очень рад идти на примирение. Почему пусть пришлют к нему кого-либо, кто изложил бы доводы и требования хана?» Письмо было передано первому показавшемуся из перекопа татарину и принесено хану, который был в раздумье и советовался в то время со своими мурзами, как им избавиться от страшного неприятеля. Прочитавши письмо, хан послал спросить у Голицына, согласие ли его оно писано, и, получив утвердительный ответ, отправил мурзу Сулешева, москвитяне же прислали заложникам одного дворянина, змеева После этого начали договариваться, причем москвитяне поставили пять следующих условий. Татары должны отдать всех русских пленников, прекратить нападение на царские области, отказаться от 80 тысяч экюдани, ежегодно платимой москвитянами не нападать на Польшу и не помогать туркам. Мурза, прекрасно понимая, что такому огромному войску невозможно долго оставаться без фуража и воды, Желал лишь продлить переговоры и дал поэтому некоторую надежду на соглашение. На следующий же день он сказал, что хан требует тех же условий, на которых им заключен был мир с царем, что он не только настаивает на платеже ежегодной дани, но требует непременно уплаты 240 тысяч ЭКЮ, не заплаченных ему за последние три года. Князь Голицын не мог согласиться на такие условия, Находя невозможным стоять дальше лагерем на песчаной безводной степи, он решился отступать. Боясь преследований, он взял с собой Мурзу до Колончака, оттуда послал его в Перекоп и получил своего заложника. Вот краткий очерк событий крымского похода. После этого русское войско шло три недели до Самары, где, оставив тяжелый обос свой, перешло реку и через шесть дней достигло реки Мерло. Голицын послал между тем курьеров к царям и к польскому королю, хвастая, что он разбил татар и прогнал их в их земли. Царевна, получився все известие, приказала торжествовать победы по всему государству и, согласно обычаю, послала окольничьего схвалебную грамотую в войску, и с червонцами для наград. В заключение прислан был указ распустить войско, и только боярин Волынский, воевода Новобогородицкий, оставлен был на Самаре с пятью или шестью тысячами человек. Таков был успех двух походов московитян в Крым, которые не только не принесли им никакой пользы или славы, но, напротив, причинили, насколько можно судить, величайший вред государству тем, что вскоре после возвращения последовало падение их полководца Голицына. Все рассказанное здесь я слышал от посланников польского короля, бывших при Московском дворе и находившихся при войске московском во всех походах со времени кончины царя Федора до настоящего времени. Теперь мне остается рассказать подробности событий, которых я был очевидцем, так как я имел смелость нередко ходить переодетым по городу и посещать даже Троицкий монастырь.